Глава двадцать пятая Лето 1980 года Сполохи света мигают над головой Один за одним, один за одним Где-то далеко внизу стучали колеса, как у магазина тележки Стрела времени неслась мимо Мелькали огни, раздавались тревожные голоса людей Он смотрел вверх Серый потолок стелился над ним, размазанный полосой. Что? Что? Кто-то заглядывал ему в лицо. Он не узнавал этих людей. Они были в масках. Изредка сквозь неразборчивый хор голосов, больше похожий на звучание сломанного радиоприёмника, он улавливал голос знакомый, родной, близкий. Она была рядом. Он успокаивался. Каталка летела по мрачным коридорам больницы скорой помощи. Редкие встречи, в основном это были дежурные медсёстры. Поспешно отходили к мрачным зелёным стенам, пропуская бегущих людей. Кто-то держал его за руку, и эта связь, словно крепкая пуповина, не давала ему взлететь ввысь, отделаться от боли, вырваться из крепких объятий реальности. Как же как я же буду я без неё жить? жить? Пронзила мысль, и он вздрогнул. Доктор, Доктор, ему хуже, ему скорее, скорее, скорее умоляю. умоляю. Закричала мама. Что с ним стряслось? Минуту назад он сидел дома, разбирал электрический моторчик, который нашёл на свалке, серьёзный и большой, со множеством разноцветных обрезанных проводов, настоящим ротором и стартером. Не то, что были у него до этого, смешные детские финтифлюшки. Этот мотор можно было приладить куда угодно, да хоть в самодельную машину или даже катер. Пустить вращение через шестерёнку промяком на колёсную ось или гребной винт, сделать провод питания подлинней и вперёд. Только вот от батарейки моторчик работать отказался. Отдёрнулся на полмиллиметра и замер. Что же делать? Андрей посмотрел на розетку. Конечно, настоящие двигатели питаются электрическим током, очень мощным, но в отличие от батареек, бесплатным. Вообще батарейки составляли самую дорогостоящую часть его экспериментов и построек. Если удастся обойтись без них, можно праздновать победу. Полчаса ушло на то, чтобы всё подготовить, найти самый длинный провод в деревянном ящике для бытовых и хозяйственных мелочей с надписью не контовать. И странными символами рядом: зонтиком, рюмкой и двумя стрелками вверх. Зачистить концы, примотать их контактом электродвигателя, с другого конца приделать вилку. Ну вот, всё готово. Если заработает, можно подумать над устройством автомашины. Лучше всё успеть, пока мамы нет дома, иначе всё придётся переносить на завтра. Когда она придёт, машина должна ездить, мигать лампочками. Это обязательно. Желательно сигналить. Кажется, он видел на балконе старый электрический звонок. Андрей взял крупный, едва помещающийся в левую руку электромотор, ощущая его солидный вес, а другую руку с вилкой поднял к розетке. Тот-то мама удивится, какой он изобретатель. Иногда она приглашала домой своих подруг. И он под восторженной охи и ахи показывал разные механизмы: то подъёмный кран из конструктора, то модель планера, миниатюрную рацию на спичечных коробках и многое другое. Чем вызывал неподдельное восхищение, но такого они точно ещё не видели. Вилка плавно вошла в розетку, он смотрел на двигатель. За окном весело щебетали ласточки, пацаны во дворе играли в футбол. Юрик Кликомцев крикнул в тот самый момент: "Мазила!" Андрей почему-то воспринял этот выкрик на свой счёт, будто Юрик мог видеть, что происходит на балконе пятого этажа старой хрущёвки. А может и мог, потому что двигатель не закрутился, не зажужжал, как должен был. "Мазила!" Эхом разнеслось по двору. "Живая!" Горячче, раскалённая змея побежала по левой руке, как будто не быстро, а время потеряло свой привычный бег. Двигатель дрожал в раскрытой, сведённой судорогой ладони. Где-то внутри неестественно тяжёлой железяки, может быть, на контактах произошло замыкание. Электрический ток зашипел и перескочил на руку, а потом помчался вперёд, не встречая никаких препятствий, прямо к сердцу. Андрей смотрел, как огненная змея оплетает руку, пожирая её заживо. Только огонь был не снаружи, а внутри. Он чувствовал его стремительный бег и ничего не мог поделать. Страх сковал способность мыслить и сопротивляться. Он сидел с вытянутой рукой, на которой разгорался мотор, словно пылающее сердце. Мальчика охватил паралич. Ток вибрировал в сведённых судорогой мышцах и он не мог бросить не мог стряхнуть с руки кроваво-красного раскалённого жука с чёрными тлеющими крылышками таким он ему теперь виделся краем замершего от ужаса сознания он понял что идея была не очень это не детский моторчик андрей не нужно было брать его в руку ма зи ла ла Вряд ли теперь получится похвастаться. Мама отругает его за то, что нарушил самое главное правило ничего не втыкать в розетку. Откуда же он знал, что ток в розетке не щиплет язык, а сжигает дотла? Откуда он мог знать? Наспех примотанные провода зашипели. По балкону пополз едкий вонючий дым сгоревшей проводки и человеческой плоти. В щель балкона между полом и балконной плитой он увидел, как Юрик мастерски ведёт мяч, обводит одного, второго, делает обманный финт и Андрей валится на бок. Правая рука, удерживающая вилку в розетке, дёргается в резкой судороге, и контакт прерывается. Вилка падает на пол, чёрная, зловонная. От неё прямо к нему в ноздри плывёт едкий, невыносимый дым. Какая у него группа? Старшая, говорит мать. В садике старшая группа. Группа крови вторая, вторая отрицательная. Что? Врач, бегущий за каталкой, споткнулся, чуть не упал, но успел ухватиться за поручень тележки, на которой лежало тело маленького Андрея. Каталка летела в операционную. Мать нашла практически бездыханного сына на балконе. переплетений оплавленных проводов. Двигатель валялся у его ног, покрывшись жирным чёрным нагаром и казался горелым куском мяса. Так она и подумала сперва, едва соображая от ужаса. Прислонив ухо к груди сына, она уловила еле различимые толчки, похожие на колебания секундной стрелки часов, у которых вот-вот кончится батарейка. Одного взгляда на опалённую розетку хватило, чтобы понять, что произошло. Она схватила сына в охапку и побежала. Под станцией скорой помощи находилось в 200 м от дома, и туда было быстрее добежать, чем дозвониться. Она неслась по улице, сжимая бездыханное тело сына. Прохожие оглядывались на неё, кто-то протягивал руку, пытаясь остановить, спросить, что случилось, но внешний мир померк для неё, и только когда она взбежала по ступенькам под станции, свет вернулся. яростным слепящим обжигающим заревом Где я вам найду вторую отрицательную сейчас во всём городе пара человек с такой группой Она не слышала, что он говорил Возьмите мою, я же Это невозможно, нужна именно такая, понимаете? Вторая отрицательная, иначе он умрёт Господи, чуть слышно произнесла она, едва поспевая за скрипучей больничной каталкой. Что же делать? Очередные двери распахнулись, врач подкатил каталку к огромному лифту, двери которого были выкрашены в мрачный темно-зеленый цвет. На его дверях темнели, как перископы, два круглых отверстия для обзора. Красной краской, неровным почерком было написано «Служебный лифт, грузоподъемность 650 килограмм». Доктор с силой вдавил кнопку вызова на черной коробке блока управления, висящего слева на стене. Второй доктор, моложавый, похожий на студента мединститута, держал капельницу. Савелий Петрович, а помните, начал он, пытаясь побороть волнение. Видимо, он ещё никогда не участвовал в тяжёлых и экстренных случаях спасения детей. Того старика, бомжа, его отказались госпитализировать, потому что посчитали, что он симулянт и хочет отдохнуть за государственный счёт в чистой палате, помыться и поесть. Сапрыкин сморщил брови. Ну, что-то припоминаю, что у него было. Лифт с грохотом остановился. Двери открылись. Они вкатили катальку внутрь, доктор нажал на кнопку с цифрой 3. "Потерпи, малыш", прошептала мать. "Эпилепсия. Там много чего нужно было сделать: общий анализ крови, биохимию, электроэнцефалографию. Но Шевкоев выписал ему пачку карбамазепина. и выставил за дверь, потому что в больнице была проверка из Москвы. И я помню, что нам с того студент помелса, но, видимо, решившись, продолжил. Мне было нечего делать тогда. Меня ни к чему не допускали. И я взял у него кровь. Так, на всякий случай. Ну, хоть что-то я должен был написать в дневнике практики. Ты хочешь сказать? Да, вторая отрицательная. Мать дрогнула, услышав заветное слово. Кто он? Где его искать? Студент покачал головой. Он бомж, у него даже паспорта не было. Я пытался его расспросить, но он наотрез. Кровь чуть ли не силы взял. Где же его искать? спросила она с потухшим взором. Он сказал, что живёт на свалке, у него там дом. На какой свалке? Той, что за городом? Да, я там ни разу не был. Но может, местные подскажут? Совершенно седой старик, один глаз затянут бельмом. Думаю, по этой примете его любой узнает. Ведь он у него, мягко говоря, страшноватый. Студент помолчал, продолжая удерживать капельницу на весу. Рука его заметно дрожала, и она мысленно поблагодарила его. Когда старика привезли, он бился в конвульсиях. Какой-то доброжелатель в кавычках засунул ему ложку в рот, и пару зубов раскрошилось. Он постоянно выкрикивал что-то, не связанное путанным языком. Звал кого-то и ругался, грозясь наслать на нас своих псов. Типичный бомж, алкогольный делирий. Мозги пропили, и все кругом виноваты. «Господи, помоги найти его!» — молила она мысленно. Но самое странное не в этом. «А в чем?» — спросил Савелий Петрович. Во-первых, он оказался ничем не болен. Ни одной заразы, ни туберкулёза, ни сифилиса. Вы хоть одного такого знаете, что штабелями в травме и в токсикологии лежат? Савелий Петрович покачал головой. Содрогнувшийся лифт остановился на третьем этаже. Они аккуратно выкатили тележку с неподвижным телом в коридор. В токсикологии все насквозь больные, подтвердил врач. Так что да, необычно, но возможно ты ошибся, такого просто не может быть. Я тоже так решил. В жизни не видел и в журналах не читал про такие случаи. Короче, когда я всё-таки умудрился взять кровь и дождался результатов, выяснилось, что кровь у него с нулевым резусом. Что? Савель Петрович остановился как вкопанный. Это невозможно. Как это нулевой резус? Это возможно, тихо сказал студент. Вы нам сами на лекции говорили. Это была теория, сверкнув глазами, бросил Сапрыкин. На практике нет. Таких людей несколько человек во всём мире. А может быть, вообще нет. Скорее всего, Илья Александрович, вы ошиблись. Он взглянул в коридор, потом повернулся к матери Андрея. Вам дальше нельзя, оставайтесь здесь. Как только что-то станет ясно, мы вам сообщим. Доктор, Илья Александрович, где? Где найти этого старика? Она, кажется, прослушала их разговор и вообще слабо понимала, что происходит. Локин посмотрел на неё, переменил руку, держащую пакет с физраствором. На свалке, там его дом. Если вы его уговорите приехать, считайте, ваш принц посён. Ему срочно нужна кровь, а в банке нет такой группы, я это точно знаю. Она не произнесла больше ни слова и бросилась назад к лифту. Звук её каблуков эхом разнёсся по пустынному коридору. "Зря ты дал ей надежду", сказал Сапрыкин и посмотрел на мальчика. скорчившегося перед их глазами, он уже не жилец. Лучше дать надежду, нежели обречь на вечной муки, сказал Лукин. А вы видели её глаза? Она готова была умереть ради него, лечь под нож, отдать всё, что у неё есть, жизнь отдать. Поработаешь с моё, сухо заметил Сапрыкин. И не такое увидишь. Мой тебе совет: не принимай близко к сердцу, иначе иначе в один прекрасный день же стоко разочаруешься тебе кажется, что я сухарь, но я всего лишь прагматик, научен горьким опытом. И я тебе честно скажу. Шевкоев принял правильное решение, и я прекрасно помню того бомжа. Сапрыкин сглотнул, его кодык дёрнулся. Что ты на меня так уставился? Если бы замминистра увидел, какую антисанитарию мы развели в приёмном покое, по такая подобным товарищам. Ни о каком дополнительном финансировании новым томографии можно было не мечтать. Между прочим, твоя именная стипендия как раз из тех денег. Вот и подумай. Лукина передернула при словах Сапрыкина, но деваться было некуда. Скрестить шпаги с заведующим реанимационным отделением городской больницы Огнинска не входило в его планы. Он промолчал. Вот ты молодец, подытожил Савелий Петрович. А теперь срочно анестезиолога и бригаду. Зови всех, кого найдёшь. Будем бороться за пацана. Он посмотрел на Лукина. Эли ты думал, я брошу его умирать? Хрен на лысово. Но про кровь лучше никому не говори, не поймут. Нет такой крови ни у кого. Понятно? Не позорься. Лукин кивнул и кинулся собирать бригаду.